Глава семнадцатая. Основы дипломатии. «Ну, лис, бывай, сам понимаешь, у меня пока есть чем заняться». Рыжий атаман хлопнул Шардона по плечу и, подмигнув, направился к выходу. За ним двинулись вожек и пыжек, так и неприжившиеся в банде новички охотно сменили хозяина. «Это что же выходит?» – угрюмый почесал переносицу. «Пьянка окончена». «Почему же? Повод у вас есть, деньги тоже, но как только объявлю общий сбор, чтобы были как штык». «Штык?» — покатал незнакомое слово на языке сизый нос. «Это что-то похожее на штырь?» «Вот». На стол упало десять пучков травы, снимающей похмелье, оставшиеся у шардона из предыдущих запасов. «Вы мне будете нужны трезвыми. Примите, как только отправимся на дело». Вокруг послышались разочарованные вздохи и насмешливые выкрики. «Эх, столько славной выпивки пропадет за даром! Так можешь себе больше не наливать, я за двоих управлюсь!» «Еще чего! Чтобы я от бесплатного угощения отказался, ищи другого дурака!» «Эй, железная башка, может, сразимся, чтобы хоть какая-то польза от целебного пива была?» Официантки с удвоенной прытью засновали между столами, принимая заказы и забирая пустую посуду. Шардон открыл окно с информацией по трактиру. День оказался весьма удачным, даже несмотря на то, что 12 разбойников угощались в счет его собственной прибыли за сегодня. Зато три десятка прибывших из города бессмертных отдыхали на широкую ногу, обеспечив почти тройной доход. Поэтому атаман еще и разбогател на 3800 монет. Впрочем, деньги у него никогда не задерживались и тут же шли в дело. «Идем, у нас есть дела!» Рыжий лис дал знак Шныге, и тот оторвался от своей трапезы, поспешив следом за хозяином. 3000 монет он потратил на покупку свитка в телепортации «Маяк лойда через аукцион. С тех пор, как в локации появился портал в город и несколько кланов бессмертных, ассортимент заповедника Кхара заметно расширился, а цены стали ниже. Затем они отправились к Кожевнику. «Привет!» — шаблона начал Шардон. «Привет!» Стандартного набора фраз, начинающих торговлю, обмен новостями, выдачу квестов или обучения, на этот раз было недостаточно. И предложение бывшего трактирщика застало орка врасплох. Он не знал, как на него реагировать. «Чего-чего?» — отозвался Саваал. «Я хочу тебя нанять на сутки!» Повторил атаман. Обучение не займет так много времени. Управимся за пару часов. Вот только выкроек у меня совсем мало. Меня не нужно ничему учить. Ты будешь работать на меня в моей мастерской с моими материалами и по моей выкройке Не понимаю. У меня есть мастерская. Если хочешь делать заказ, то... Ты пойдешь со мной, куда я скажу. И будешь делать, что скажу. За сутки работы плачу семь сотен золотых. В памяти Шардона ещё хранились данные по посёлку за то время, когда он был старостой, и он знал, что чистая выручка кожевенной мастерской в день составляла от силы 300 монет. «Это хорошие деньги», — согласился Саваал. «Но почему я не могу работать здесь? Мне поискать другого кожевника? Не надо! Эй, Рырга!» Обернувшись, орк кого-то позвал из глубины лавки, точнее, из той её части, где находилась не то мастерская, не то склад. «Чего надо, господин?» Из полумрака появился кряжистый орк в рабочем переднике и с куском кожи в руках. «На сегодня лавка закрыта. Ничего не продаем, заказы не принимаем. Понятно?» а -а". Глуповатый детина был под мастерьем кожевника и выполнял самую простую работу. Получал сущие гроши, зато жрал за двоих и мог успешно выполнять роль охранника. «Погоди-ка, мастер!» Шардон сунул с овалу под нос предмет. «Сможешь мне такое смастерить?» «Если выкройка будет, то сделаю. А схемы?» «Вещица непростая, внимание особого требует. Кожа редкая, шов хитрый». «Ты себе цену набиваешь, или тебе такое не по силам?» «Могу ее разобрать, изучить и схему сделать. Только сразу скажу, что она будет попроще. На такую хитрую вещицу у меня ни талантов, ни опыта нет. Тут мастер совсем другого уровня нужен». Орг тяжело вздохнул и попытался вернуть предмет атаману, но тот жестом отмахнулся и приказал. «Разбирай и изучай. Сколько времени и материалов уйдет на десяток таких?» «Это уже по схеме видно будет. Через час могу сказать». Хорошо, значит через час. Таймер. Создать. Название – Кожевник. Время – 55 минут. Сообщение. Сывал, сделал выкройку. Шныга и Шардон ушли, а мастер закрыл окошко своей лавки, зажёг ещё несколько свечей и достал свой нехитрый инструмент – ножницы, острую бритву и наголовную повязку с набором увеличительных стёкол. Все они давали небольшой бонус к навыкам кожевника или к шансу создания схемы разобранного предмета. Шныга не хочет опять ходить в Капитан гелар Заныл гоблин, поняв, куда именно они направляются. «Можешь подождать на улицу. шнега не хочет один стоять. Призови себе какого-нибудь духа». шнега не хо... Шныга призовет самого веселого духа! Господин Шардон – самый рыжий и самый умный атаман!» Оставив зеленокожего заклинателя у ворот казармы, самый рыжий атаман зашагал прямо к кабинету командира местной стражи, игнорируя присутствие стражника, причем совершенно взаимно. Похоже, что Непись запомнил строгого визитера и решил с ним больше не связываться. «Явился, не запылился». Капитан гелар даже не пошевелился, узнав гостя. «А до меня дошли слухи, что вас всех перерезали, как чумных крыс». «Перерезали, да не всех». «Это я тоже слыхал», – печально вздохнул гелар «Но все одно работы мне и моим ребятам поубавилось, хоть и ненадолго». «А вот это уже зависит от того, сумеем ли мы с тобой договориться, капитан». «О чем?» «Вот об этом ты и подумай хорошенько. О чем бы ты хотел договориться с единственным атаманом во всех лесах гоблинов?» и который при этом тебя пусть и не друг, но предпочитает решать вопросы мирным и взаимовыгодным путем». Капитан стражи заповедника молчал несколько минут, обдумывая услышанное. Наконец он заговорил. «Предложение, конечно, очень заманчиво Вот только что скажет гильдия теней». Шардон проверил значение своей репутации с крупнейшим воровским объединением во всей империи, мелкое представительство которого заправляло нелегальными делами на территории заповедника Кхара и соседних поселений. «Мы не лезем в их дела, а они не суются в наши». А жаль, на эту драку я бы посмотрел с большим удовольствием. Ладно, чего тебе от меня-то нужно, атаман? Помощь, люди и пересмотр сфер влияния. Мне одному такой кусок не проглотить. Ты наложил свои потные ручонки на пирог, который делили пять атаманов, а теперь жалуешься, что он тебе в горло не пролежает? а ха ха ха Шардону молк, выждав, когда развеселившийся непись закончит проигрывать анимацию смеха, имитируя отсутствующие у ботов начального уровня чувства юмора, а убедившись, что тот успокоился, заявил. Сформулирую иначе. Текущее и долгосрочное планирование, а также оперативное управление этими людьми и их действиями не входит в мои планы и является напрасной тратой и без того небольших вычислительных ресурсов. Чего? Разделяй и влавствуй. Хм, хорошо, допустим, я тебе поверил. Сколько тебе нужно людей, когда и для чего? 15 человек через 20 часов для укрепления моих позиций и получения преимущества над остальными атаманами после их возвращения. 15. А ты знаешь, атаман, что это почти все мои бойцы? В городской страже числится 32 человека, включая вас, двух штабных работников, трех наставников и двух мастеров-оружейников. У вас достаточно ресурсов, чтобы выделить мне требуемое количество. А на кого я поселок оставлю, а? Оставшегося количества будет достаточно для поддержания внутренних порядков, а внешнюю угрозу я обязуюсь устранить и взять под свой контроль. Мне нужно подумать. Я вернусь через час за ответом и верю мне отрядом из 15 обученных бойцов не ниже десятого уровня. А если я откажусь? Тогда я прибегну к услугам наемников, а вас буду считать нерациональным и ограниченным человеком. Ладно, значит через час. Таймер. Создать. Название. Капитан. Время. 55 минут. Сообщение. Капитан Геллар принял решение. Шардон вышел из казармы и уставился на небывалое представление, разыгравшееся прямо перед ним. «Господин атаман, это не Шныга, оно само, честно-честно. Шныга хотел только веселый дух призвать и поиграться с ним, чтобы не скучать тут один». Едва различимый голос гоблина раздавался сверху, то и дело заглушаемый шумом ветра. Точнее, даже не ветра, а небольшого пятиметрового смерча, который повис напротив казармы и играл с горе-заклинателем, мотая его по кругу в компании пары куриц и откуда-то принесенной пустой пивной бочки. «Спускайся, нам пора идти!» — окликнул своего помощника Шардон. «Шныга не может спускаться!» «Ты же как-то туда забрался!» «Этот дух оказался совсем невеселый. Он поднять шныга и теперь крутить-вертеть моя и не хочет отпускать. Шныга уже сильно боятся». Искин ненадолго задумался и попросил. «Перечисли свое умение заклинателя». «Дохла невидимая рука. Ой, ай спасай моя!» «Дальше». «Позвать малый веселый дух. Господин Шардон, шныга уже глаза закрыть и зубы стучать». «Следующий». Ураган изогнулся, и барахтающаяся тельце зацепила крышу соседнего дома, и без того заметно сократившаяся полоска здоровья гоблина уменьшилась еще вдвое. не святой маленький тихий гроза, господин Шардон, твоя спасай шныга быстро-быстро, а то шныга сейчас весь кончится!» «Это те молнии, которыми ты пугал и Клода, и прогонял духов?» «Да». «Используй их против этого урагана и заставь его исчезнуть». «Тогда шныга больно шмякнется на твердой земля Смерч замедлил вращение и почти замер, но тут же принялся снова раскручиваться, только теперь уже в другую сторону. В завывании ветра отчетливо послышался зловещий смех. «Господин Шардон, твоя тут еще стоять?» «Да». «Твоя поймать, шныга, когда тот больно шмякнется на твердой земле?» Шардон на пару секунд призадумался, проводя нехитрые математические расчеты, и, наконец, отозвался. «С вероятностью 8,3 процента». «А это мало или много?» «Выражаясь твоим языком, это ушибка мало». «И что наша будет делать?» «Я пойду договариваться дальше с Савалом, а ты останешься висеть тут, пока ураган окончательно не размажет тебя по крышам, или пока ты сам не изгонишь этого духа». Шардон действительно развернулся и зашагал в сторону лавки кожевника. Позади раздалось негромкое бормотание, тут же сменившееся громким а, -а, -а, -а, -а плавно переходящим в умеренное «Шмяк», «Ой», и «Шныга» теперь умеет вниз летать. Как и обещал Савал, в указанное время схема была уже готова, и он знал, сколько времени и ресурсов ему понадобится, чтобы выполнить заказ атамана. «Долго, дорого и не очень качественно», — вынес тот свой вердикт, выслушав мастера. «Я ничего особенного и не обещал». «Хорошо. Сделаешь 12 штук. Как раз за полдня управишься. Ты назвал цену только за работу. Материалы тоже дошли мне свои прихватить». Денег у Шардона больше не осталось, но были ресурсы, купленные для создания сапог и отработки ремесленных навыков. К сожалению, некоторых компонентов все же не хватало. «Прихвати кору синего дуба, оленью мягкую кожу и имбирный уксус». «Я компенсирую твои расходы после того, как выполнишь заказ. Буду ждать тебя у пивного барона через 20 минут». Атаман снова направился к казармам, где его уже встречал капитан Геллар и отряд из 15 гвардейцев. Судя по их уровням, классы моей экипировки худшие из тех, что служили в страже. «Я так понимаю, ты хочешь избавиться от этих недотеп моими руками?» Громко поинтересовался Шардон. По нестроенной шеренге неписи побежали испуганные шепотки. «Они подходят под озвученные табы требования». — ухмылился начальник стражи. — Остальное не моя забота. Он ненадолго задумался, вспомнив, что помимо враждебного отношения к представителям местного криминала, разработчики ему прописали еще и определенные обязательства, например, обеспечение безопасности поселка и ответственность за своих подчиненных, и эти две черты характера в данной ситуации конфликтовали друг с другом. — За жизнь каждого веренного тебе бойца отвечаешь своей головой или кошельком, — наконец добавил капитан гелар Оценка боеспособности персонажей номеров 1-15 завершена. Вижу тут лишь четырех настоящих воинов, остальные не обученные новобранцы, которые полягут в первой же схватке. Его оппонент снова задумался. Решение оказалось непростым для непися изначальной локации, даже несмотря на его приличный уровень и социальную значимость. С одной стороны, он рискует своими людьми и берет на себя ответственность за появление одной сплоченной и сильной банды грабителей вместо нескольких погрязших в постоянных разборках между собой шаек. С другой, капитан раньше уже работал с кривым, да и его преемник тоже предпочитает договариваться и даже готов пойти на серьезные уступки вместо обострения конфликтов с законом. А с третьей была еще и его личная неприязнь к Шардону, который не только когда-то обошел его в гонке за пост старосты заповедника Кхара, но еще и организовал разбойничий набег на поселок, став преступником, за чью голову даже была объявлена награда. Но спустя несколько минут неигровому персонажу все же удалось расставить приоритеты между своим характером, сценарием и личным опытом. «Я дам тебе 10 своих лучших людей. Больше не могу. Сам видишь, какие у меня кадры». «Согласен». «Все захваченные ими трофеи пойдут на счет стражи заповедника». «Согласен». «Ты на неделю отказываешься от любых нападений на поселок, его жителей или наши караваны. Думаю, за это время мы с тобой успеем... эээ... поделить сферы влияния». «Согласен». «За каждого погибшего во время операции моего бойца ты выплатишь штраф в тысячу золотых. Мне ведь потом придется заново их обучать, экипера...» «Нет!» «Как это нет?» «Это уже похоже на подставу, легавый! Ты тут не с фраером беспонтовым базар ведешь, а с опытным авторитетом!» Шардон даже переключился на другой словарь, пытаясь донести свои опасения. «Ладно!» Подозрительно быстро пошел на попятную Геллар, словно и не надеялся продавить последний пункт своих условий. Впрочем, атаман не придал никакого значения скорости отказа капитана от требований. Подозрительность – это далеко не самая сильная сторона искусственного интеллекта, который начал свое обучение и наполнение баз данных всего несколько недель назад. Да и заметно возросшее уважение к Шардону вполне могло стать объяснением подобной уступки. Помимо эффекта от получения атаманом нового прозвища, капитан еще и узнал от своих людей о том, что его собеседник действительно остался единственным атаманом лесных разбойников и ухитрился сохранить в недавней резне всех своих людей – «Через полчаса подберу тебе отряд. Отправишь их к пивному барону. Я буду ждать». Дождавшись, когда надоедливый непись покинет его кабинет, капитан Геллар вытащил из ящика стола кожаную папку, набитую исписанными листками бумаги. Вытащив несколько штук, он безжалостно изорвал их в клочья и бросил на пол, безучастно наблюдая, как игра подчищает мусор, медленно растворяя обрывки. А когда от клочков не осталось и следа, командир стражи положил перед собой чистый лист и аккуратно вывел. Досье на рыжего лиса. Шардон же в сопровождении Шныги снова вернулся в трактир. Толпы котов в главном зале уже не было, и в пивного барона снова потихоньку начали стягиваться посетители из местных. Саваал дожидался атамана у входа, а рядом с ним переминался с ноги на ногу вернувшийся из города Ухарес. Завидев атамана, бессмертный махнул ему рукой. «Хей, дружище, как раз тебя жду!» «Что-то случилось?» «Да, то есть нет, пока еще нет. В общем, тут такое дело!» Он замялся. «Кожевинная мастерская сегодня будет занята. Если хочешь ей воспользоваться, то приходи завтра». «Да нет, я по другому вопросу. Короче, нельзя тебе пока в трактир. И вот ему особенно». Игрок указал на гоблина, переминающегося с ноги на ногу за спиной атамана. «Почему это? Мои люди что-то натворили?» «Твои кто?» – нахмурился Ухарес. «А, нет, с ними всё нормально. Просто я готовлю... эээ... сюрприз, да. Короче, давай в клановый чат, сам всё поймёшь». Чат клана «Дети Корвина». Шардон заходит в чат. Шардон, всем привет. Ковер, привет-привет, рыжий лис. Кстати, поздравляю тебя с новым прозвищем. Шардон, спасибо. Шардон, только это не новое прозвище, а мое первое прозвище. Финеамин, слушай, барон, а ты меня в свою банду возьмешь, а? Шардон, нет мест, и меня все еще зовут Шардон. Шардон, но если ты в силу низкого значения параметра интеллект испытываешь трудности с запоминанием моего имени, то можешь обращаться ко мне, рыжий лис. Шардон меняет текст объявления. «Мне нужно поставить три отметки для моей Ллойда. Плачу 200 монет за каждую. Места укажу на карте. Атаман Шардон». «Фениамин». «Поставлю бесплатно, если в банду меня возьмешь». «Шардон». «Нет мест». ухарис «Народ, минутку внимания. Помните, я просил дать мне право приема в клан?» «Рианна». «Не просил, а полдня клянчил и ныл». «Ухарес». «Ну так вот, прошу любить и жаловать». Риана. «Эй-эй, попридержи как они Если ты собрался к нам звать тех нубов, что притащил с собой из города, и которые сейчас в трактире пьянствуют с тайкой, то я против. Они какие-то неадекватные агры». Тайя. «Ого, бесят. И ты куда вообще пропал? Мне никакой радости одной их тут развлекать. А этот эльф еще и пристает». Ухарес. «Кстати, пати-то прими и готовься меня хилить». Тайя. «Чего?» Ухарес. «Сейчас поймешь». Тайя. Миш, с тобой все нормально. Вытащил в игру, скинул на меня толпу каких-то упырей, сам свалил. Что происходит вообще? Ухарес, сейчас вы все поймете. Ухарес принимает в клан персонажа Шныга. Ухарес добавляет в кос лист клан Резчики. Тайя. Миша, козёл ты что творишь? Ухарес. Хил меня. Блин, десена, потом кидай на меня реген. И под стол залезь. Ухарес. Сори, не тот чат. Персонаж Ухарес получает достижение Кровавый Мститель за убийство пяти врагов клана менее чем за одну минуту. Клан Рейщики объявляет вам войну. Клан Дети Корвина получает 100 опыта за первое участие в военных кланов. Ухарес. Еле успел, а они ничего так экипированы были для своих уровней. Ухарес. Шныга. Всё, приятель, твоя смерть была отомщена. Дети Корвина своих беду не бросают. Корвин. Вот лично мне ничего понятно не стало, кроме того, что нам из-за тебя вар только что кинули. Это кто такие вообще? Ухарес. Да какие-то мелкие агры из города. Они шныгу убили ни за что ни про что, толпой насели на него. Правда, он им тоже здорово навалял. Герой. Корвин. Погоди, какой еще Шныга? Это тот убогий гоблин, что за нашим бароном таскается? Шныга. Моя не убогий гоблин, моя умная подавана. Шныга. ваши все есть бессмертные, что служат мой великий господин Шардон? Шныга. Ваша сильно много тут. Шныга столько считать не умеет. Корвин. Смайлик, истерически бьющийся головой в стену.